Словно где-то далеко, может быть, в детстве, уронил горн маленький, бесконечно уставший от подвигов, пионер, похожий не то на замученную игрушку, у которой наконец-то кончился завод, не то на рано повзрослевшего ангела. Галина Петровна неловко попыталась сесть. Мир от снотворного стал мягким и путанным, словно полуспустившийся со спиц недовязанный шарф. И только теперь заметила, что в гостиной не одна. У стола лужица света, едва просочившаяся из-под абажура маленькой лампы, свистив непослушную голову на крупные лапы, дремал фельдшер. Можно даже сказать, фельдшеринок, лет двадцати, оставленный, видимо, для того, чтобы сановная вдовица не натворила на радостях еще каких-нибудь дел.